Общепит и черепки жизни. Пробьющиеся. В детстве и даже ранней юности я, как и большинство моих ровесников, жил среди вещей, в основном дореволюционного происхождения, и даже рожденных в XIX веке. Одна из моих бабушек, та, которая попроще, называла их все довоенными, все от этажерки, из гнутых бамбуковых стоек и перекладин до пианино с резными медальонами и поворотными бронзовыми подсвечниками на передней деке, все было создано в другой жизни для других в основном людей. То, что эти предметы уцелели и даже остались пригодными к использованию, объяснялось, видимо, двумя причинами. Во-первых, они были сделаны хорошими работниками, что называлось на совесть, когда совесть была вполне реальным фактором производственной деятельности. Во-вторых, оказалось, что ненависть к владельцам не обязательно рождает жажду разрушения собственности, скорее жажду обладания, то есть идейное уничтожение классовых врагов вполне совмещалось с заурядным грабежом, присвоением чужого, а уж присвоенное, зачем ломать-то. Хуже всего складывалась судьба, сменившей хозяев посуды. Ее хрупкая сущность подталкивала к самоуничтожению, и звон разбиваемых сервизов непременно вливался в прочую музыку революции. Потом, как говорится, прошли годы, потом годы стали считать на десятки и пятерки поражения в правах. Вещи снова сменили хозяев, снова полетели на пол фарфор и хрусталь, и, наконец, настала передышка. Кого-то выпустили, кого-то не посадили, хотя вполне могли бы. Дали однокомнатную малогабаритку, пошли гости. Тут-то и понадобились уцелевшие черепки и все-все-все, в чем можно подать на стол то, что удалось достать. Я попытаюсь вспомнить эту сервировку. Оливье делали много, так что очень кстати была огромная кузнецовская супница из сгинувшего сервиза на сорок восемь персон. Раскладывали салат мельхиоровым, неизвестного назначения черпаком, инициалы на котором не совпадали с теткинами. Небольшая селедочница со стертой, вроде бы мейсонской маркировкой, отлично легла под шпротой елочкой. Что да и кормницы, то в нее как раз полностью вываливалась банка крабов, слегка пересохшая камчатская чатка вместе с слоноватым соком и прокладками вощенной бумаги. В хрустальную вазу для фруктов, настоящую бокара, положили домашнего маринования огурчики и чуть не разгрохали, когда все одновременно потянулись за лучшей в мире закуской. Водку в граненой лофитнички из гуся хрустального, похоже, что была заказана партия для вокзальных буфетов первого класса, вино подкокетливое дамское хватит, в ликерные наперстки, коньяк в узкие фужеры для шампанского, и цветные сапфировые рубиновые резные кубки, неизвестно для чего, стоят посреди стола пустые. А теперь чай. Из хобольтовых чашек, и сахарница тоже синяя, и заваршный чайник, вот только крышка его из гладкого желтоватого тяжелого фаянса. Правда, кое-кому чашек не досталось, приходится по железнодорожному обжигаться тонким стаканом в жестяном подстаканнике, с выштампованным паровозом или Кремлем, или флагами вперемешку с пушками. Иногда подстаканник может оказаться серебряным, подаренным к юбилею. Тарелки же почти все десертные, уродливо кривые, буро-серые, с буро-зелеными листиками по краю и суровой надписью «Общепит». Как они попали в приличный дом. А вот так и попали, как вилки и ножи с чужими инициалами как осколки чьего-то сервиза, как черепки жизни. Все так или иначе кем-то ворованное. Но, если честно, мы совсем не думали об этом тогда.